скрипту «Я только что узнал, что они послали вам красную ленту». Сам король приложил к этому руку. Внимательно прочитав это великолепное послание про себя, сэр Джервис затем прочел его вслух, медленно и ровным четким голосом. Окончив, он уронил бумагу и стоял вперев взгляд своего друга. «Можно подумать, что этот тип тонкий сатирик», — сказал Блюотер со смехом. «Я должен быть бдительным и следить, чтобы вы не подняли мятеж одним туманным утром и не ушли с флотилии в Шотландию, увести ее в Шотландию, как считает Гэлли Гоу. Итак, что вы думаете об этом письме?» «Что все придворные подлецы, а все государи неблагодарны. Я-то думал, что моя преданность правому делу, если не человеку, последняя в Англии, что можно поставить под подозрение». Да она вовсе не под подозрением ни в малейшей степени, клянусь своей жизнью, ни царствующий монарх, ни его доверенные лица, не такие набитые дураки, чтобы обвинять их в столь огромном недостатке. Нет, его мастерский шаг имеет целью убедить меня, создавая видимость конфиденциальности, будто они там считают, что человек благородного ума не предаст. Это крючок с деликатной наживкой, чтобы поймать пескаря, а не приказ выслеживать кита. Как могут эти мерзавцы быть столь низкими? Нет, как они смеют быть столь дерзкими? Ведь они должны знать, что вы покажете письмо мне. Они не такие. Они полагали, что я такой же, как они сами. Слабый человек ни на что не попадется легче, нежели на приторное доверие такого рода. Я имею сказать, этот подлец оценивает меня достаточно высоко, воображая, что меня можно провести таким жалким образом. Не ломайте себе голову. Король Георг знает, что может довериться вам, тогда как я допускаю, что мне не доверяют. Я надеюсь, Дик, вы не сомневаетесь в моей сдержанности, моя собственная тайна и в половину не была бы так свята для меня. Я это прекрасно знаю. В отношении вас я не питаю никакого недоверия ни в сердце, ни в уме. В отношении себя самого я не совсем в этом уверен. когда нами овладевают чувства Мы не всегда способны рассуждать, а в этом деле столько же замешано чувства, сколько и всего остального. Нет ни одной строчки во всех моих донесениях, которая бы могла вызвать малейшее недоверие ко мне или кому-то еще. Там говорится и о вас, но в такой манере, что это должно скорее радовать вас, чем тревожить. Возьмите и прочтите их все. Я намеревался показать их вам, как только мы покончим с этим проклятым спором. Сказав это, сэр Джервис бросил всю пачку писем на стол перед своим другом. «Время для этого найдется, когда вы станете регулярно приглашать меня на военный совет», возразил блютер осторожно отодвигая письма в сторону. «Пожалуй, нам лучше пойти спать. Утром мы встретимся с холодной головой, но с теплом в сердце». «Спокойной ночи, Дик», — сказал сэр Джервис, протянув Другу обе руки для пожатия, проходя мимо него и покидая комнату. — Спокойной ночи, Джервис. Пусть этот жалкий тип катится за борт, и не думайте больше о нем. Я не прочь попросить у вас завтра отпуск, чтобы поспешить в Лондон и отрезать ему уши. Сэр Джервис засмеялся и кивнул, и оба друга расстались, как всегда, с теми же добрыми чувствами, которые отличали их примечательный жизненный путь. Глава восьмая Эпиграф. Смотри, обдумай, я ведь не шучу, коль ты моя, отдам тебя ему. А не моя, так убирайся к черту. Хоть нищенствуй, подохни под забором. Шекспир. Ромео и Джульетта. Ричкомп Холл обладал большинством черт, присущих холостяцкому жилищу, и не был никоим образом в отношении способов и привычек связанных с увеселениями позади или, лучше сказать, впереди своего времени. Когда хозяин дома позволял себе немного расслабиться, слуги в точности следовали его примеру. Сэр Уичерли держал обильный стол, и слуги кормились почти так же, как и господа, исключая единственную статью — вино. Вместо последнего, однако, было позволено неограниченно потреблять «Эль» двойной крепости» и различия в возлияниях гораздо больше касались названий, чем качество напитков. Хозяин пил портвейн, ибо в середине прошлого столетия мало кому из англичан было доступно лучшее вино, да и портвейн тоже не был отменного вкуса. Но, подобный тем, кто его потреблял, был терпким, натуральным и крепким, тогда как слуга имел свой солодовый напиток самого высшего сорта и вкуса. Между посредственным вином и отличным элем дистанция не столь же непреодолима, и домочадцы сэра Уичерли были осведомлены на сей счет, поскольку частенько и сознанием дела устраивали практическое сравнение, посредством коего все, кроме Дворецкого и миссис Лардер, пришли к выводу о предпочтительности пива домашнего изготовления. В данном случае ни одна душа в доме не была в неведении причины того, почему баронет устраивает ночную пирушку. Все мужчины и детишки в доме и близ него были преданными сторонниками гановерского дома. И как только стало понятно, что это чувство надлежит проявить, провозглашая здравицу успеха королю Георгу, да благословит его Бог. С одной стороны, и пожелание конфузии претенденту и его полоумному сыну, с другой, все, кто находился под крышей, принялись выполнять свой долг с таким рвением, которое могло бы посадить узурпатора на трон, будь выпивка в состоянии сделать это. Поэтому, когда адмирал Блюотер покинул комнату своего друга, признаки веселья и настоящего кутежа были настолько очевидны, что только любопытство увидеть результаты всего этого и нежелание так рано возвращаться на корабль соединились и побудили его спуститься в нижние комнаты, чтобы получить более точное представление о том, что творится в доме. Проходя через большой зал на пути в гостиную, он встретил Геллигоу, с которым завязалась следующая беседа. «Мне кажется, что главный старшина корабельной полиции не выполняет своих обязанностей и нарочно унес свечи вниз. Мастер вестовой», — сказал контр-адмирал в своей спокойной манере, когда они столкнулись. Хохот, пения и рыгание несколько чрезмерны для солидного помещичьего дома. Геллиго одной рукой притронулся к пряде волос на лбу, а другой поддернул штаны, прежде чем смог ответить, что он, однако, вскоре и сделал, хотя и несколько более низким голосом, чем обычно, из-за того, что добавил глоток другой к тем, которые принял до того, как посетить гостиную сэра Джервиза и этот дополнительный глоток или два произвели на его организм такое же действие, какое новая капля производит на кубок, уже полный доверху. «Что верно, то верно, адмирал Блю», — отвечал Вестовой, приходя в благодушное настроение и будучи еще достаточно трезвым, чтобы соблюдать приличие на свой манер. «Что верно, то верно, Ваша честь». Вниз пришел приказ придержать огни до дальнейших распоряжений и развязать себе руки для веселья. Такой эль, как ихний, что хранится в подвалах этого дома, словно в бочках для воды из нижнего ряда, располагает сердце человека к взаимности.